Воинственные Аланы и Гуны, господствовавшие в степях при Каспии, были не опасны для Хазар. Жизнь в дельте сосредоточена около протоков, а они представляют собой лабиринт, в котором заблудится любой чужеземец. Течение в протоках быстрое, по берегам стоят густые заросли тростника, и выбраться на сушу можно не везде. Любая конница, попытавшаяся проникнуть в Хазарию, не смогла бы быстро форсировать протоки, окруженные зарослями. Тем самым конница лишалась своего главного преимущества – маневренности, тогда как местные жители, умевшие разбираться в лабиринте протоков, могли легко перехватить инициативу и наносить врагам неожиданные удары, будучи сами неуловимыми. Еще труднее было зимой. Лед на быстрых речках тонок, и редко в очень холодные зимы может выдержать коня и латника. А провалиться зимой под лед даже на мелком месте значило обмерзнуть на ветру. Если же отряд останавливается и зажигает костры, чтобы обсохнуть, то преследуемый противник за это время успевает скрыться и ударить по преследователю снова. Хазария была естественной крепостью, но, увы, окружённой врагами. Сильные у себя дома хазары не рисковали выходить в степь, которая очень бы им пригодилась. Чем разнообразнее ландшафты территории, на которой создается хозяйственная система, тем больше перспектив для развития экономики. Дельта Волги отнюдь не однообразна, но непригодна для кочевого скотоводства, хотя последнее как форма экстенсивного хозяйства, весьма выгодно людям, потому что нетрудоемко и природе, ибо количество скота лимитируется количеством травы. Для природы кочевой быт безвреден. Хазары в степях не жили и, следовательно, кочевниками не были. Но и они брали от природы только избыток, которым она могла смело поделиться – рыбу, виноград и плоды из садов. Короче говоря, этносы Низови Волги в то время находились в фазе гомеостаза, равновесия с природой и друг с другом. При этой системе жизни этносы редко активно общаются между собой, потому что воевать не из-за чего, а брать в жены чужих девушек невыгодно. Привыкшие к иному быту, они будут плохими хозяйками в доме мужа. Чем крупнее цель, тем легче в нее попасть. Поэтому заключим наш сюжет. трагедию хазарского этноса, в рамку истории сопредельных стран. Конечно, эта история будет изложена суммарно, ибо для нашей темы она имеет только вспомогательное значение, но зато можно будет проследить глобальные международные связи, пронизывавшие маленькую хазарию насквозь, и уловить ритм природных явлений биосферы, вечно изменчивой праматери всего живого. Тогда и история культуры заиграет всеми красками.